Глава двадцатая. Один среди зверо Я стоял перед ними, читая свою судьбу в их глазах, совершенно один, со сломанной рукой. В кармане у меня был револьвер, в котором не недоставало трех патронов. Среди разбросанных по берегу обломков лежало два топора, которыми изрубили лодки, позади плескались волны. У меня не оставалось иного оружия для защиты, кроме собственного мужества. Я смело взглянул на приближающихся чудовищ. Они избегали моего взгляда. Их трепетавшие ноздри принюхивались к телам, лежавшим на берегу. Я сделал несколько шагов. Поднял запачканный кровью хлыст, лежавший около тела человека-волка, и щелкнул им. Они остановились, не сводя с меня глаз. «Кланяйтесь», — сказал я. «На колени!» Они остановились в нерешительности. Один из них встал на колени. Я, хотя душа у меня, как говорится, ушла в пятки, повторил свой приказ и подошел к ним еще ближе. Еще один опустился на колени, за ним третий. Тогда я направился к мертвым телам, повернув лицо к трем коленопреклоненным людям, как делает актер, когда пересекает сцену, обратив лицо к публике. «Они нарушили закон». — сказал я, наступив ногой на тело глашатая закона, — и были убиты. Даже сам и закона, даже второй с хлыстом, закон велик, приблизьтесь и смотрите. — Нет спасения, — сказал один из них, приближаясь и поглядывая на меня. — Нет спасения, — сказал я, — поэтому слушайте и повинуйтесь. Они встали, вопросительно переглядываясь. «Не с места!» — приказал я. Я поднял оба топора, повесил их на свою перевесь, перевернул Монгомери, взял его револьвер, заряженный еще двумя пулями, и, нагнувшись, нашарил в его карманах с полдюжины патронов. «Возьмите его!» — сказал я, разгибаясь и указывая хлыстом на тело Монгомери. «Унесите и бросьте в море!» Они подошли к телу Монгомери. Видимо, все еще страша с его, но еще более напуганное и моего окровавленного хлыста, и робко, после того, как я прикрикнул на них и несколько раз щелкнул хлыстом, осторожно подняли его, понесли вниз к морю и с плеском вошли в ослепительно сверкающие волны. «Дальше!» — сказал я. «Дальше! Отнесите его от берега!» Они вошли в воду по грудь и остановились, глядя на меня. «Бросайте!» — сказал я, — и тело Монгомери с всплеском исчезло. Что-то сжало мне сердце. — Хорошо, — сказал я дрожащим голосом. Они со страхом поспешили обратно к берегу, оставляя за собой в серебристых волнах длинные черные полосы. У самого берега они остановились, глядя в море, и как будто ожидая, что вот-вот оттуда появится Монгомери и потребует отмщения. — Теперь вот этих... — сказал я, указывая на остальные тела. Они, тщательно избегая приблизиться к тому месту, где бросили тело Монтгомери, отнесли трупы зверолюдей вдоль по берегу на сотню шагов и только тогда вошли в воду и бросили там трупы своих четырех собратьев. Глядя, как они бросали в воду изубечные останки млинга, я услышал за собой негромкие шаги и, быстро, обернувшись, увидел совсем близко гиена свинью. Пригнув голову, она устремила на меня сверкающие глаза, ее уродливые руки были стиснуты в кулаки и прижаты к бокам, когда я оглянулся, она остановилась и слегка отвернула голову. В мгновение мы стояли друг против друга. Я бросил хлыст и нашарил в кармане револьвер — Решив при первом же удобном случае убить эту тварь, самую опасную из всех оставшихся теперь на острове. Это может показаться вероломством, но я так решил. Она была для меня вдвое страшнее любого из зверо-людей. Я знал, что пока она жива, мне постоянно угрожает опасность. Несколько секунд я собирался с духом, потом крикнул «Кланяйся! На колени!» Она зарычала, сверкая зубами, «Кто ты такой, чтоб я?» Я с судорожным рывком выхватил револьвер, прицелился и выстрелил. Я услышал ее виск, увидел, как она отскочила в сторону, и, поняв, что промахнулся, большим пальцем снова взвел курок. Но она же мчалась, далеко прыгая из стороны в сторону. Я не хотел тратить зря еще один патрон. Время от времени она оборачивалась, глядя на меня через плечо. Пробежав по берегу, она исчезла в клубах густого дыма, по-прежнему тянувшегося от горящей ограды. Некоторое время я смотрел ей вслед. Потом снова повернулся к трем послушным существам и махнул рукой, чтобы они бросили в воду тело, которое все еще держали. Потом я вернулся к тому месту у костра, где лежали трупы, и засыпал песком все темные пятна крови. Отпустив своих трех помощников, я отправился в рощу над берегом. В руке держал револьвер, а хлыст с топором засунул за перевесь. Мне хотелось остаться одному, обдумать положение, в котором я очутился. Самое ужасное, я начал сознавать только теперь, заключалось в том, что на всем острове не осталось больше ни одного уголка, где я мог бы отдохнуть и поспать в безопасности. Я очень окреп за свое пребывание здесь, но все еще нервничал и уставал от всякого напряжения. Я чувствовал, что придется переселиться на другой конец острова и жить вместе со людьми, заручившись их доверием. Но на это у меня не хватало сил. Я вернулся к берегу и, пройдя на восток мимо горящего дома, направился к узкой полосе Кораллового рифа. Здесь я мог спокойно подумать, сидя спиной к морю и лицом к острову, на случай неожиданного нападения. Так я сидел, упершись с подбородком в колени. Солнце палило меня, в душе рос страх, и я думал, как мне дотянуть до часа избавления, если это избавление вообще когда-нибудь придет. Я старался хладнокровно оценивать положение, но это мне удавалось с трудом. Я попытался понять причину отчаяния Монгомери. «Они изменятся», — сказал он, — «несомненно, изменятся. А Моро... Что говорил Моро? В них снова просыпаются упорные звериные инстинкты. Потом я стал думать о гиене-свинье. Я был уверен, что если не убью ее, то она убьет меня. Глашатый закона был мертв, это усугубляло несчастье. Они знали теперь, что мы с хлыстами так же смертны, как они». Быть может, она уже глядит на меня из зеленой чащи папоротников и пальм, поджидая, чтобы я приблизился к ним на расстоянии прыжка. Быть может, они замышляют что-то против меня. Что рассказала им гиена-свинья? Воображение увлекало меня все глубже в трясину необоснованных опасений. Мои мысли были прерваны криками морских птиц, слетавшихся к чему-то черному, выброшенному волнами на берег недалеко от бывшей ограды. Я знал, что это было, но у меня не хватило сил пойти и отогнать их. Я пошел по берегу в другую сторону, намереваясь обогнуть восточную оконечность острова и выйти к ущелью с хижинами, миновав предполагаемые засады в лесу. Пройдя около полумили по берегу, я увидел одного из трех помогавших мне зверолюдей, который вышел мне навстречу из прибрежного кустарника. Я был так взвинчен собственным воображением, что тотчас выхватил револьвер. Миролюбивые жесты приближающегося существа не успокоили меня. Оно подходило нерешительно. «Прочь!» — крикнул я. В его раболепной позе было что-то собачье. Он отошел на несколько шагов, совершенно как собака, которую гонят домой, и остановился, умоляющий, глядя на меня преданными глазами. «Прочь!» — повторил я. «Не подходи!» «Значит, мне нельзя подойти?» — спросил он. «Нет, прочь!» сказал я и щелкнул хлыстом, потом, взяв хлыст, в зубы нагнулся за камнем, и он в испуге убежал. В одиночестве, обогнув остров, я дошел до ущелья и, прячась в высокой траве, окаймлявший здесь берег моря, стал наблюдать за зверьми, людьми стараясь определить по их виду, насколько повлияла на них смерть Мора и Монтгомери, а также уничтожение дома страданий. Теперь я понимаю, каким глупым было мое малодушие. Прояви такое же мужество, как на рассвете. Не дай ему потонуть в унылых размышлениях, я мог бы захватить Скипетру Мору и править звериным народом, но я упустил случай и очутился всего лишь в положении старшего среди них. Около полудня некоторые из них вышли и, сидя на корточках, грелись на горячем песке. Повелительный голос голода и жажды заглушил мой страх. Я вышел из травы и с револьвером в руках направился к сидящим фигурам. Одна из них, женщина-волчица, повернула голову и пристально поглядела на меня, а за ней все остальные. Никто и не подумал встать и приветствовать меня. Я был слишком слаб и измучен, чтобы настаивать на этом, при таком скоплении зверо-людей, и упустил благоприятную минуту. — Я хочу есть, — сказал я почти виновато и подошел ближе. — Еда в хижинах, — сонно сказал быкоборов, отворачиваясь от меня. Я прошел мимо них и спустился в мрак и зловоние почти пустынного ущелья. В пустой хижине я нашел несколько плодов и с наслаждением их съел, а потом, забаррикадировав вход грязными, полузгнившими ветками и прутьями, улегся лицом к нему, сжимая в руке револьвер. Усталость последних тридцати часов вступила в свои права. Я погрузился в чуткий сон, рассчитывая, что сооруженная мною непрочная баррикада произведет все же достаточно шума, если ее станут ломать и меня не захватят врасплох.